Глава 8. Шествие процов. Элегия. 2153 год. Весна. Юлиан сидел на берегу искристого ручья в пуще про отцов и погружал в него руку до запястья, чувствуя приятную прохладу. Ему всегда нравилась вода. Помнится, Веротель любила неожиданно выскакивать из нее, обдавая его тогда еще мальчишку фонтаном брызг потом смеялась, танцевала вокруг. Сейчас встречи с ней стали регулярными, но проходили они в мрачном зале под землей. Казалось, что молчаливая черная вода храмового озера сказывалась на характере Веротели. Демоница теперь всегда являлась отрешенной, задумчивой, а Юлия, Юлии так не хватало ее озорства. Но сюда она не явится. Да и он ее не позовет, боясь, что вмешаются маги. А маги меж тем ходили где-то сзади, за деревьями, между алыми шатрами. Вскинув голову, Юлиан разглядел сквозь сочную листу солнца. Солнце струилось яркими лучами, просачивалось между раскидистыми кронами платанов и изливалось морем света на траву. Когда-то пуща про отцов действительно была пущей, густой и непроходимой. Но вот уже с три сотни лет, как эту землю превратили в святилище. Пущу очистили, порубили все деревья, кроме платанов, облагородили дорожки, украсили ветви алыми лентами, и она стала полным света лесом, сохранив от изначального облика одно лишь имя. Между ветвей вдали виднелся шпиль храма Профиала, Еще дальше на северо-западе и западе должны притаиться и храмы других первичных протцов: вампира Гаара, оборотни Химеиса, суккуба Зейлаар, Ворона Офей, змей шене, а ведь думал Юлиан храм Гаара, в котором он пролил море крови, сейчас залит ярким весенним солнцем, и не поверишь, что под его сводами таится смерть. Где-то сзади лагерные инженеры закричали на нерадивых рабов, поднимающих шатры, и до ушей вампира донеслись обрывки их слов касаемо прибытия консула Кра на Окова. Значит, скоро явится со сведениями и архивный ворон Кролдус. «Все решится со дня на день. Скоро все решится, шепнул сам себе Юлен. Он рывком поднялся с корточек, затем поправил под шароварами чулки, которые вечно норовили ползти по икре вниз, и быстро пошел к лагерю под сенью платанов, украшенных красными лентами. В лагере царило суматоха и веселье, все готовились к шествию проотцов. Праздник это был миролюбивый, не в пример Гааровскому, Событие призывало всех к единству, и в период день до и после этого дня запрещено было лить кровь от баранней до человеческой. Вся знать любила нашествие шествие выезжать к пуще предков, чтобы насладиться весной, танцами, песнями и театральными представлениями. В центре бивака возводили помост как раз для театра. Юлия наблюдал, как полсотни рабов-вампиров из десяток девов с натугой поднимались с помощью каната в центральную опору для шатра и гадал, сколько же людей там поместится, когда здание достроят. Событие обещало быть очень интересным. Уже ночью состоится первое представление. Эй, Юлиан! Юлин обернулся, к нему шел, насупившись Дигора, у которого под мышкой трепался облобызанный до дыр молитвенник. Налетая веселый ветер трепал края пелерины старика, и тот с раздражением одергивал их. Чего тебе, Дигора? Хозяин скоро проснется!» Сказали, что он будет ждать тебя в шатре. Сказал старик и тоже задрал голову, рассматривая опору для театра. Спасибо, явлюсь. А ты почему с молитвенником ходишь? Дигора бросил лютый взгляд на бегающую межшатров стайку сукубочек. Потому что бродят тут всякие, только успевай молиться. Еще и эту гадость строят. И он беспардонно ткнул пальцем в театр. Предаются праздности, Юлен. Наши предки проводили всю жизнь в труде, а тут гляди-ка, одни праздники. Делать им нечего. Так что же, рассмеялся беззлобный его собеседник. Отменить теперь праздники? Отменить. Делами надо заниматься. И от праздника Гаара, соответственно, тоже нужно отказаться для совершения дел. Что? Нет, это другое. Накажет тебя Гар за такое богохульство. День Гаара это день почтения. А что такое день шествия процов? Чепуха! разведёнка грязевая, которую под видом снадобья продают толпе. Я помню, в моём детстве таким не занимались, и не было этих театров, и сук кубы место своё знали. Юлин отмахнулся. Дегора, ты бы радовался, что находишься здесь среди этого празднества. Ни одно королевство не может похвастаться таким размахом событий. Ты посмотри, какой театр они возводят. Посмотри, как украшена красиво пуща, обвита алыми лентами, как девица. Погляди на вычищенные ручьи и речушки. Красота, Дегора, весна. И только ты всем недоволен. Юлиан все таки счастливый от того, что являлся частью праздника, расправил плечи и вдохнул грудью свежий воздух. Сзади за его спиной смешивались шелест листвы из пущи, пение птиц и окрики лагерных инженеров. Погода была дива. Всё жило и двигалось. Ну да, есть и хорошее в этом дне. Неожиданно согласился Дегора. Юлия удивлённо повернул его в сторону голову. Неужто искра любви к жизни осветила чёрную душу старика? Что же это? «Греймза моя заболела кровянкой». И старик счастливо ядовито расхохотался. Тётя помрёт. А я говорил ей: не покупай прокажённого, а она дёшево зато ничего не станет. Счастье мне счастье славагарон внемлил и тигор, завидев очередную стайку суккубов, презрительно хмыкнул, достал из-под свой молитвенник, раскрыл его с хрустом из-за уже изношенного переплета и принялся читать и пошел в сторону пущи. Там он хотел побыть один, чтобы позже вернуться до пробуждения Иллы. А Юлиан, разглядывая спину удаляющегося вампира, покачал головой и направился энергичным шагом к шатру. Он по пути рассматривал гербы провинций, явившихся на праздненство. Прибыли богатые плантаторы из полей благодати, где выращивали два урожая в год. Прибыли аристократы и торговцы из апельсинового сада, где шапероны сменялись тюрбанами, а россиянская речь смешивалась с эгусовской. Прибыли из почтенные старцы с белыми до пояса бородами, изучающие магию своих предков. Прибыли все верховные жрецы провинций, восхваляющие проатцов в пламенных молитвах. И тем более прибыли министрели, поэты и драматурги, пишущие все о тех же проатцах. Однако то тут, то там мелькали знакомые лица. За три года Юлиан запомнил многих. Вот меж шатров, над которыми реяли знамёна легией, показалось в сопровождении свиты старая аристократки. Эту аристократку он уже знал по жертвоприношению в храме. Она тоже, увидев вестника, ненадолго замерла, покровительственно улыбнулась и шествовала дальше. Юлиан миновал шатры рассадели Асула военачальника и не удержался, чтобы не поморщиться от запаха псины. За ними чуть дальше от пущи стояли палатки, расписанные золотыми лентами. Там жил Абисиба Наур, вампир, выжидающий, прислушался, но ответами ему стала лишь тишина. В главном, самом высоком шатре Лежали артефакты со звуковым щитом. Туда как раз подъехал молодой мужчина с сопровождением, спрыгнул с изящной кобыла и вошел внутрь. В нем Юлиан узнал младшего сына Абесиба, Мартияна Наура, слухам, единственного из отпрысков архимага, который не выгрызал себе путь к власти. Тут же из глубины лагеря показалась еще одна фигура со свитой. Дарик Абарай перед королевским виномансером в маске в виде коры раздвинули полоы и шатра. И он тоже пропал в его глубинах. Проводив их всех взглядом, Юлиан зашагал дальше и уже на подходе к высокому треугольному шатру из красной парчи почувствовал разлившийся запах лекарств и духов из цитруса. У входа его встретил караул. «Еще спит", сказал один. "Я тогда позже подойду", кивнул Юлиан, готовый отправиться на поиски Кролдуса. "Нет, нет", отозвался второй. Сказали мол, дело важное. Писарь сказал тебе бумагу подготовили. Погоди. Передали, чтоб ты был тут. И тогда Юлиан все понял и хмуро усмехнувшись нырнул под полог шатра. Его после яркого весеннего дня встретила полутьма, разбавленная лишь одним сельфским фонарем, да и тот висел в углу на шесте. Не входя в покои Иллы, он сел на скамью, скрестил руки на груди и некоторое время наблюдал за слугами и рабами. А темёр тем сами украдкой глядели в его сторону. Лишь чуть позже явился писарь Браулей и рыболепно улыбнулся сидящему Юлиану, затем пропал в следующей отгороженной пологом комнате. Значит, я прав, подумал тот. День медленно перетек в вечер, и по всему лагерю зажглись светильники. Юлиана позвали Он прошел три небольших шатра соединенных переходами, пока не попал в самый большой, хозяйский. Илла уже сидел на постели, листая книгу, а его ногое тело, укрытое только в бедрах, обтирали мазями. Ребра его торчали, обтянутые кожей, а живот ввалился. Вокруг проснувшегося старика, который копил силы для ночного театра, велись викри и гобелей, смешивая на шёпоте внезаклинаний с использованием лекарств. Понимаешь, что придется подождать ещё. Юльян присел в углу за шкафом с книгами. Вместе с советником прибыла часть его имущества. Шатёр обставили с такой порочной роскошью, что не было сомнений. Илла не чурается своего баснословного богатства. Время тянулось. Уже сгустились сумерки, готовые уступить место ночи полной звезд, а Иллу романтона только-только начали одевать. Его облачили в нижнее платье из тончайшего хлопка, чтобы не бередить язвы, затем надели еще одно уже из черного шелка, расписанного золотом. Подтянули челки на кривых худых ногах. После слуги нарядили своего хозяина в верхнее парчовое платье с расклешёнными длинными рукавами, подвязали ему в талии алый пояс, обозначающий статус консула, и стали накручивать на рябую голову шаперон. Попутно Юлиону приказали одеться в самый лучший его костюм. И тот быстро исполнил сказанное. Наконец советник поднялся, взялся за свою трость и уже тогда посмотрел на сидящего в углу. "Подойди", приказал он. Юльен приблизился, ило дождался, когда раб подойдет, отставил ненадолго трость и взялся пальцами за свою шею. Звякнула опёрсни табличка с выбитым именем хозяина. Робут упал на ковры устилающий шатер. Тут же рядом донесся голос писаря, торжественно зачитывающего скрепленную печатями бумагу. Именем Марнелия Профиала Молиуса, рабу Юлиану, принадлежащему достопочтенному консулу Иллыраум Ралмантону, по прошению достопочтенного Иллыраум Ралмантона, даруется свобода вместе с правами и обязанностями горожанина Элегиара. Взнос за прошение в сумме 30 золотых был уплачен в казну Илла раумом ралвантоном пятого числа авинны. Благодарю, достопочтенный. Поднял глаза Юлиан. Они встретились взглядами. Илла покровительственно кивнул, сохранив на лице однако маску холода. Прошуршала мантия, и он вместе со свитой направился к выходу. По плечу Юлиана похлопал проходящий мимо гобелей. Глаза мага лучились восторгом. Дигора же смолчал, лишь ускорил шаг, чтобы не отставать от хозяина. Ему очень третило мысль, что его сосед по комнате в шаге от того, чтобы стать его хозяином. Дигора мучил букет из зависти, раздражения и даже какой-то талики радости от происходящего. А я говорил, шепнул габелей. Я говорил тебе, что все будет хорошо. Покидая шатёр, Юлиан как бы ненароком, но от всей души прошелся туфлями по своему ошейнику. Они зашагали к центру лагеря, где уже искрил фонарями театр. Знать текла туда рекой. В воздухе витало ожидание театрального представления. Развивались легкие шали, откидывались игривым ветром края шаперронов и пелерины. Тот же ветер подхватывал обрывки веселья и доносил их в отдаленные углы лагеря. Блестели в свете ламп самоцветы, между собой смешивались запахи пущи, весны и ароматы духов. Юлиан шел рядом с Иллой. Он разглядывал красивых женщин, искал глазами мягкие очертания суккубов в рогах которых шелестели золотые нити. Вместе с тем он не переставал искать глазами и старого ворона Кролдуса, зная, что тот должен быть где-то здесь. Театр встретил их непрестанным гамом. В один поток слилась перед входом вся знать, пестрящая роскошью, как деревья по весне Не было здесь ни капли нищенства. Все надели самое дорогое, и даже рабы блестели украшениями, отданными им господами на эту ночь, дабы показать их благодушие и богатство. Рабы расчистили дорогу перед Иллой Рэлмантоном, и он вошел внутрь. Слева трибуны лежали под луной, а вот справа их укрывал высокий навес. В навес вшили сильфовскую крошку, так что у лучших мест тоже были звёзды, хоть и свои. Ивла пошел туда, шелестя подолом мантии по доскам. Пока он поднимался по ступеням на высокие трибуны, Юлиан с любопытством того, кто лишён счастья наблюдать такое событие ежегодно, разглядывал раскинувшийся перед ним простор. Они поднялись на седьмой ряд, прошли в украшенную красными цветами, крокусами, бугенвиллиями ложу беседку. Здесь уже сидели все консулы со своими семьями и личной прислугой. А ещё ступенькой выше чинно восседали в креслах Марнели слепой, его брат Фитиль, супруга Наурика и Диаранской и отпрыски. Братья Флориэль и Тиль, Марнели младший и сестры Сигрина и Аль. Иола приложил персты к албу и поприветствовал консулаты короля. Да светит солнце ваш путь. Ответом ему стали улыбки, кое-где уже пьяные. На сцене пока было темно. Юлиан, сев сбоку от советника не выдержал и обернулся, дабы встретиться беглым взглядом с королевой Наурикой. Та утопала в одеждах, только белое лицо и тонкие пальцы выглядывали из-под тяжелых объятий парчи. Он ждал, пока взгляд королевы не остановится на нем. и когда это произошло, он в приветствии приложил пальцы к албу по южному, затем вежливо улыбнулся и медленно отвернулся. Наурика ответила беспристрастным взором, глядя сквозь И тут же отвлеклась на свою маленькую дочь. Обиженная женщина хуже гарпии, сделал вывод вампир. За два месяца Иллор Алмантон так и не получил красного конверта. Ну что ж, что случилось, то случилось. Сделанного не воротишь. Тем не менее, хотя Юлин и старался больше не смотреть за спину, ибо очень выразителен такой взгляд для всех прочих, сам он чувствовал, что Наурика его все таки разглядывает. Или ему так хотелось. Чуть погодя, он посмотрел вправо. Там в другой беседке восседал архимаг. Он утопал в подушках и беседовал со своим начальником рассаделем Асула, касаемо передачи власти, по проверке прибывших во дворец Иллерлмантону. Взор Юлиана скользнул по архимагу и остановился на его жене, Марьи. Жена у обесиба да усылала редкой красавицей. Ей уже было под полсотни лет, но она смогла сохранить красоту тридцатилетней. Красоту удивительно породистую. родисту. Как и ее супруг Марьи родилась в апельсиновом саду, некогда принадлежащем нор Эгусу, и как у многих эгусовцев глаза у нее были цветом меда. Сама она тоже напоминала медовую статую: загорелая, с кожей цвета латуни, с подернутыми кротостью глазами тигрицы, с тонким станом хищницы. Прекрасная Марьи была одета, как и все покорные элегиарские жены, во множество тканей Но казалось, что тело ее двигается будто отдельно от одежды, и каждому открывалась ее природная грация и утонченность. Марьи не баловалась модой и не берила отчаянно лицо, как это делали придворные, но сделая это, возможно, она не была бы так красива, как сейчас. И все взгляды устремлялись к ней, все смотрели не на королеву, сидящую в кресле, как в железных тисках, а на Марьи, которой подчинялось все пространство вокруг. Она то и дело двигалась, улыбалась и гладила мужа по плечу, позволяя себе прилюдно это выражение любви. А вокруг нее сидели ее дети, красивые статные, с таким же затаенным хищным взором, передавшимся и от отца, и от матери. Один лишь Мартиан Наур, младший из архимагов, сидел отстраненно где-то сбоку, ближе всех к Юлену. Облокотившись в кресле на руку, он задумчиво глядел на еще пустую сцену. Юлиану редко приходилось видеть такую благородную мужскую красоту, как у Мартина. Разве что у от Забана ему радше, но привлекательность посла складывалась более от его обаяния, от его горящих огнем глаз, которые разливали вокруг кипучую энергию. Глаза же Мартина были кротки, взгляд его задумчив, а красивые черты окаймляли этот спокойный, в чем то угнетенный взор. Пение труп прервало разглядывание семейства науров меж трибун загрец светильники, развешанные на жердях, и взор Юлиана устремился туда. На помост взошел лицедей, облачённый в чёрную мантию и золотую маску. Маска была безлика, сделана в виде древесной коры с прорезью для рта. Он поднял весь руки их, и оттого Юлиану вспомнился храм Гаара с пылкими речами жреца. Так и здесь в широком жесте Лицидей неожиданно громко возвестил: Наш мир есть тьма, наш мир есть зыбость. Он был чёрен, как самая страшная тьма, он был тих. И люди в нем были немыми свидетелями бессилия, но разразилась буря. Над театром нависла тишина. Лицидей выкинул руки вперед и раздался грохот, подобный тому, как грохочет небо. Из-под пола выскочили молнии и вспыхнули ярчайшим светом, разрезав пространство трибун пополам. В этой яркой, но короткой вспышке света стало видно поблескивание магического щита вокруг консульских беседок. Сцена заходила ходуном, с воем туда выбежала рычащая стая оборотней. На цепях вывели вижащих гарпий, которые рвались укусить своих изтезателей, но и мешал намордник. А горелись клыками вампиры Заскакали чертята, пытаясь вырваться из миниатюрных кандалов. Из мешка достали сильфов и разбросали их. Белоснежные крылья мотыльков забились светом и полетели к потолку. Зашипели вурмы на руках демонологов, заизвивались кольцами в торе шипением наги рабы Завопили суккубы, измазанные грязью, являя из себя диких демониц. Буря принесла детей с собой из других миров, испуганных, голодных, Страх владел ими, лилась кровь, земля ракотала под ногами, вздыбались горы. В воздух заметнулись струи пламени, символизируя извержение вулканов, и растворились в воздухе. Иллюзия. Лицедей подбежал ко второй половине сцены, укрытой черными тканями. За ним поволоклось все демоническое отродье. Полотнище сдернули, и всем открылись большие чаши, символизирующие тогда еще пролив А не залив черную найгу. Мир содрогался, мир боялся. Мир ринулся с темного севера к свету, но нет дальше хода. Ох, сожжет нас север, о, поглотит нас тьма. Снова раздался грохот, ужасающий, судорожный, и опять заблели молнии и огонь из-под пола. Засвистел насланный ветер, сгустилась иллюзионная тьма. Вещатель, склонившись над чашами с черной водой, будто падая, неистово закричал: «Кровь! Везде льется кровь! Что вампир, что человек, что черт! слилось все в хаосе смерти, пучина! Неужели бросаться нам в пучину?" И тут благодатное сияние залило сцену. Это распахнулись обсыпанные сильфовской крошкой плащи других лицедеев. Лицидеи пришли в сверкающих мантиях, пришли горделивые, но молчаливые, их было десять. Они шествовали к краю чаш в золотых масках, символизирующих каждого бога: Профиала, Гаара, Химея, Шине, Зейлару, Афею и еще четверо близких, которые обозначали оккультных и утерянных пророцов, а также всех тех, чьи детище погибли в жерновах времени. Эти десять подошли, источающий слепящий свет кромки воды. И перед ними все расступились. О, боги! закричал неистово лицо деи вещатель и рухнул ниц. Процы наши! Процы вскинули руки ладонями вверх. Стих бой барабанов, умолкли трубы, успокоилась бесноватая буря, замерли демоны, а вода перед процсами вдруг вскипела. От нее повалил густой горячий пар, который медленно обволок сначала сцену. Потом поднялся выше, пока не окутал трибуны и не осел каплями на ступенях и гостях. Зашипело. Вода, исчезая, стала обнажать землю. Рацы благочестивые и великие, они явились отвести свой народ на благодатный юг. И родился из морских пучин Ноэль. Он вздыбился черной землей из воды, и ринулись мы дети за своими отцами. И процы чинной походкой сверкая золотом своих масок, прошли по горячей от пара земле. Так, по легендам, некогда прошли и истинные процы, подняв перед этим Ноэль из морских глубин. Лицедеи спустились со сцены и пропали, а за ними двинулась вся кричащая, визжащая демоническая толпа. Однако еще не дойдя до края сцены, суккубы вдруг запели чистыми голосами, наги выпрямили свои спины, спрятали клыки вампиры Зашагали гордо вороны и стали обращаться в людей оборотни. И уже более очеловеченные и разумные, они пропали в закулисье. Из-за сцены раздалось настойчивое хлопанье в ладоши, исходящее от нанятых хлопальщиков. Выступление закончилось. С трибун тоже сорвались редкие аплодисменты, но большинство гостей принялись тут же шумно общаться между собой и вкушать яства, которые внесли на столы тем, кто приобрел самые дорогие места. Вносили только фрукты и овощи, ибо в день шествия проццов народ и простой и богатый придерживался травяной трапезы, питаясь рисом, капустой, горохом, грибами и медом. Мясные и ирапские рынки так и вовсе закрылись. На покупку невольников в качестве пищи накладывался строжайший запрет. Стол передыл и тоже был пуст. Праздник требовал отказ от принятия крови в течение дня до и после. Однако Юлиан знал, что советнику перед отъездом из особняка все таки подавали графин крови. Елора Монтон повернул голову в сторону Абесибо и сказал: "Я полагал, что ты останешься на консилиуме". "Это было бы неплохо", ответила Абесибо. "Однако моя дрожайшая супруга желала празднеств, и она приукрасила праздненство своим появлением". Вы, Марии, с годами лишь хорошеете, улыбнулся Илла. Впрочем, улыбка его была натянута тёплой, а комплименты соответствовали скорее нормам этикета. Спасибо, достопочтенный. Мне очень приятно ваша похвала. Мария в благодарности едва поклонилась. Как вы бодрствуете? Бодрствую. Перед обесиво поставили тарелку с разрезанными дольками апельсина. Он взял одну дольку изящными пальцами, окунул в мед и поднес к белоснежным зубам. Всосал сок, затем выгрыз мякоть и после каждой дольки изящно промакивал губы красным платочком. Его дети тоже занялись принесенными угощениями, среди которых не было мяса. И только после пятой дольки апельсина Архимаг посмотрел на Иллу, а глаза его блеснули. Мне сегодня сообщил Кра-Черноокий, — произнес медленно он. Что ты передал в руки казначейство постановление уже подписанное лично его величеству? Передал. И почему ж подобное прошло в обход консулата? Может быть, разъяснишь? Отчего ж разъясню. Сие постановление аналоги на аристократию есть декрум, королевский указ, имеющий силу закона, принятого консулатом в полном составе. Я в курсе касаемо этого ила. Однако вопрос мой был совсем о другом. Близится война, усмехнулся Илла и повел плечами. Платить за нее придется не только народу. Между тем сцену уже почистили, соорудили на ней некое подобие деревянной крепости, составленной из деталей, которые состыковали и подперли. И вот уже в круг вышел все тот же лицедей-вещатель в золотой маске дерева. Раздался грохот оваций из-под трибун началась следующая постановка. Абесибо, так и не получив внятного ответа, произнес, "Нам бы поговорить, Илла, но не здесь, не в этом шуме". Ил кивнул после представления. И оба они обратили свой взор на сцену. Там вещатель уже воздел руки и воскликнул: "О, юг! Працы наши провели нас на благодатную землю". Но получили ли мы то, что хотели? Смогли ли мы объединиться перед туманом будущих времен? Кровь льется на юге рекой, окропляет гагатовой почвы. Сражаются за них неистово, забыли они о заветах отцов наших. Из тьмы явились воины, облаченные в доспехи. Тёрлась кольчуга, чешуйчатые тела нагов-рабов. Скакал по сцене и выл волк, тело которого укрыли на спинник и нагрудник. Прыгал вампир, замахиваясь копьем. с трудом отбивал это копье щитом человек, являясь здесь самым слабым. И пошли актеры притворно стенка на стенку, разливая меж делом красную краску, потому что запрещено было на праздник шествия процов проливать истинную кровь. Слилось все в утробных криках, олицетворяющих те страдания, что выпали на долю юга после великого переселения. Равны были гагатовые земли, не было здесь гореч ещё где могли бы укрыться целые расы и одичать. Это был не Север горбатыми хребтами. Здесь все боролись за свое место под солнцем. Ко всей этой воющей, стонущей, шипящей ареве выпустили юранзиев, и те, почти нагие, сотрясая покрашенными красной краской копьями, принялись скакать по сцене как безумные дикари. Бьются юранзии неистово! не хотят они отдавать земли потомкам процов. Не верят они. Жестоки они, дики. Тут же следом по ступеням маленькой деревянной крепости поднялся лицедей в сверкающих доспехах, подобающих скорее королю, а не простому смертному. Это был Марнели, основатель. Он встал на верхушку башни, обхватил одной рукой знамя Элейгии и воинственно потряс копьем. Ушли процы наши. Но явились вслед за ним дети их, оцелованные процами. Храбрые, мудрые, несущие зерно отцов в своих душах. И был одним из них марнелий основатель Молиус. Мудрый он был не по годам, освящён профиалом, селён на руку, остер на ум, и явился он на лейский холм под черное дерево и объединил под своей властью всех. Все люди и демоны вокруг, снова растеряв все в повадках, собрались вокруг башенки и склонились на колени перед Марнеллием-основателем. Эта сцена символизировала объединение раз и зарождение могучей элегии. Юлиан, пока внимание всех было приковано к помосту, обернулся, чтобы рассмотреть королевскую семью. Однако там почти все были увлечены представлением, один лишь король Марнеллий, оплыв в кресле, сидел и презрительно усмехался, не имея возможности ничего увидеть. Рот его был перекошен, Челюсть отвисла, и вампир с некоторой жалостью разглядел в полутьме его апатичное лицо, скрытое за белым платком. Однако тут король, будто зрячий, вдруг опустил свой лик к разглядывающему его Юлиану, замер, а улыбка его ожесточилась. Тот вздрогнул, но мимолетному страху отвести взгляд не поддался, понимая, что Марнелли слеп. Так они будто и глядели друг на друга, пока король не уронил голову на чахлую грудь, видимо, в попытке заснуть. «Ослепший, уставший правитель, до того уставший, что не желает обладать ни властью, ни женщинами, подумал Юлиан. А Лицедей же между тем продолжал кричать, и воцарилось эра шествия. Собрались под одним знаменем все: люди, вампиры, наги, оборотни, суккубы, вороны и все те потерянные дети, которые не получили благодати от своих предков. И был принят Марнелли и Молиусом первый свод законов, призванный обрести долгожданный мир. Родилась из пучин хаоса великая элегия, и суждено ей было стать величайшей, величайшей из всех королевств юга. О, элегия, славься земля моя гагатовая, земля мудростью предков обласканная, земля имеющая сильного правителя. «Оцелованного самим отцом нашим профиалом Да будет вечен род Молиусов из-под сцены раздалось хлопанье знать энергично подхватило его и по театру разлились бурные овации слава королю закричал кто-то с трибун вечности роду Молиусов воскликнул кто-то другой слава слава королю крики разлились волной по всему театру Интересно, что они скажут после праздника, когда узнают о декреме на новый разорительный налог. Донеслись до ушей Юлия на острые слова обесибо, которые он адресовал одному из своих сыновей. Снова потекло рекой вино, разнеслись запахи винограда, сушеных фиников, сухой рыбы и трав сдобривающих блюда. Где-то в беседках запели очаровательные суккубы и инкубы, ублажая господ до следующей постановки. Ненадолго рабы потерли на ступенях сильфовские фонари, и трибуны залило светом. Справа от беседки советника отпускали острые шутки дети обесиба. Смеялась от них звонким чистым смехом Марьи, жестко улыбался на них сам глава семейства, пребывая мыслями в каких-то мрачных чертогах. Слева развалился на кушетке Расаделя Суло в окружении десятка отпрысков. Там были уже все поголовно пьяные. Потому что еды на их столах не стояла только рубиновое вино, то и дело оттуда наносился басовитый гогот. Со спины до Юлианы донесся требовательный шепот королевы Наурики. Она требовала от своей младшей дочери Али послушания, заставляя ее сидеть в креслице смирно. Однако кроха была упряма, как это обычно бывает у двухлетних непосед. Все не желала слушаться ни няни, ни матери и порывалась куда-нибудь убежать. Её соскальзывающие только и успевали ловить. Сам же Илла, умостив больную спину на бархатной подушке, глядел на всех тучей, пока вокруг него разливалась радость. Сколько еще постановок будет, спросил он. "Две, хозяин", ответил один из рабов. На сцену снова вышел вещатель, на этот раз он был одет не в одежды древних, а в костюм элегиарца: шаровары, шаперон, жилетка, Одна лишь золотая маска осталась несменяемой. Теперь в центре вместо илейской башни стояли стол и стул, обложенные свитками. За столом сидел мудрец с белоснежной бородой до пояса и якобы что-то писал. Наши великие праотцы, они ушли, оставив нам свое благословение в роду Молиусов. И часть этого благословения явила себя миру. Моем, моему скет, моему учёный Он жил на берегу озера, и в один из дней 1450 года к нему постучали во время дождя. Из-под сцены загромыхало. Это капли воды, поднятые магами в воздух, сорвались с подвешенных лоханий на пол, изображая сильный дождь. В комнату вошел лицедей в костюме, удивительно похожем на тот, который был на Юлиане в праздник Гаар, символизируя свое божество. Мужчина в маске вампира подошел к учёному Муэму, Вещатель запел. И оказалось то дитя Агара, явился он, сын долголетия, и передал Муэму тайну спрятанную в древних эпохах, и записал мудрый Муэму утерянную речь наших предков, и сплёл он первое заклинание. Моэм встал из за стола, он шепнул заклинание, и с его пальцев потек струей огонь, устремляясь ввысь к небу. Так в 1450 году тогда еще никому неизвестный травник Моэм открыл для всего южного мира магию, основанную на использовании человеком демонического языка Хор-Афа. Сейчас имя этого величайшего человека знало каждое дитя, а на месте его скромной хижины, укрытой соломой, выросла известнейшая своими выпускниками школа магии Байба. И осветило наш мир пламя профиала И воздвигли на месте хижины моем Академию магии величайшей в мире. Да будет славен род Профиала, да будет вечен род Молиусов, несущих в себе зерно про отца нашего. Слава Профиалу, слава Молиусам, слава достопочтенному Науру. Овации. обессибно Наур улыбнулся, видя, что к нему приковано внимание. Поплылась и его красавица жена Марьи. За флейты, и по театру расползлась музыка. Моэм и Гарш покинули сцену под рукоплескания хлопальщиков. Юлиан тоже похлопал, получив удовольствие. В прошлом году он остался в особняке, поэтому для него здесь все было дивным и новым. В свое время он посещал театр и Ивнуэля, но театр там был сделан не с таким размахом, без магов, стоящих под сцены и насылающих, когда надо, туман, ветер, молнии и иллюзии. Без таких роскошных костюмов. Ила склонил к нему голову. Потом пойдешь со мной, шепнул он. Последняя, четвертая постановка была приурочена к грядущей войне с Нор-Эгусом. В ней обыгрывалась победа над ним в битве за Апельсиновый сад в 2088 году. И пока волки оборотни в доспехах скакали по сцене посреди апельсиновых деревьев, побеждая эгусовский народ и восхвалялась мужество деда деля Асула, Юлиан оглядывал трибуны. На трибунах, распростёртых перед ним, собралась почти вся знать из Золотого града. Он смотрел в полутьме на лица и думал, кто же из них предатель? Кто-то подослал подставное письмо? Кто-то имел доступ к канцелярскому парфюму? Кто-то смог взять печать Нактидия, которая хранилась под присмотром Каладриев? А сам Нактиди, кстати, сидел на самых дешёвых трибунах. Уж больно туго ему стало по злату в последнее время. Предатель был перед ним. взволнованно размышлял вампир, и он никак не мог его разоблачить. В это же время король сидя сзади наклонил своё лицо в сторону спины Юлиан, пока тот выискивал врагов исключительно перед собой. На сцене разлили краску, изображая кровавое побоище между апельсиновых деревьев. И вот враги уже повержены. Актер в доспехах, символизируя Банзура Асулу, отсалютовал мечом. С трибун за руку плескали, пуще всех это делали отпрыски Расаделя Асулу, и сам военачальник выражая почести своему предку. Медленно и верно театр начал пустеть. Ночь звездная стояла над головами, а гулянья продолжались уже в лагере. Кто-то пропал в пуще, растворившись в ночи среди высоких стройных платанов, опутанных красными лентами. Кто-то укрылся в палатках с хохочущими суккубами. Старик Илла медленно поднялся, поднялся и обессибно наур. За ним подтянулась вся его родня. но Наурхимак подал повелительный жест рукой, отказывая. Тогда от свиты отделились только личная охрана и младший сын Мартин Наур. Два элигиарских чиновника медленно двинулись к пуще процов. Там уже развесили на деревьях сильфовские фонари, и они мерцали, разливая на землю мягкий свет. Где-то рядом журчала речушка. Юлияно показалось, что выбранный архимагом путь ведущий в стороне от главной тропки был обоснован именно звуком воды. "Я тебя слушаю, обесибу", молвил Илла, осторожно переступая корягу. "Это я желаю услышать тебя", ответил архимаг. Мне хочется услышать, почему его величество выпускает на свет Декрум в обход консулата. Ты должен знать, что произойдет, когда после недели празднеств знать вернется в золотой град и Декрум будет оглашен. Знаю, но не бывает войн без жертв. Война всегда проходит с потерями, и в этот раз придется пренебречь желаниями аристократии. Ради чего? Это чужая война, не наша. А где же наша, осмелюсь спросить? Ты сам знаешь. На севере. Да? Только протяни руку, и север будет в нашем владении, со всеми своими сокровищами и тайнами. Все это понимают. И ты должен понимать, столь очевидные вещи. Я знаю, на что уповает король Марнелий. Его жена, Наурика и Диаранска, была седьмым ребенком почившего короля Норегуса. Поэтому девочку тогда и отдали в качестве военного трофея, как нечто несущественное. Никто не подозревал, что ее шестерых братьев и их отпрысков зарежут спустя три десятилетия в их покоях, а потом повесят тех, кто пытался сбежать. И теперь дети на Урики, первые в качестве наследников на трон Норегуса. А после того, как появилась Бадба, которая является единственной наследницей Нормастри. Да родится владыка владык продолжил с улыбкой илла этим слухам уже дали имя усмехнулся архимаг почему же это слухи обесибо ты сам подтвердил права нашего наследника в котором сольются три королевских рода на престол этих самых трех королевств чем это не владыка владык такого в истории еще не было чтоб три столпа юга объединились в один архимаку усмехнулся Проще наугад сотворить заклинание, илла, чем дождаться этого великого дня, отрезал он. Этот день не более чем иллюзия. Слишком мала вероятность, что все пройдет как должно. Наше королевство может сгинуть только из-за того, что наш король отчаянно схватился за этот провальный союз в желании возвысить свое семя. Что ж, если король желает возвысить свое семя, обесиба, мы подчинимся. Ибо мы служим короне, а не она нам. Но корона должна возлежать на умной голове. В каком смысле мне понимать твои слова? На твердых губах архимага залегла усмешка. Я жизнь отдал Олегии, тебе ли не знать? Мы с тобой через многое прошли. И унимали восстание в Синтайской провинции и боролись, чтобы кто-то не рассадил своих родственников во все кресла консулата и не позволили Джама убить нашего короля. Ты достоин моего уважения, Илла, как умелый советник, который своей дланью разрешает любые скользкие вопросы. Ты велик, но сейчас я не понимаю твоих мотивов. Мои мотивы всегда связаны с благополучием Элегии, Илла выдохнул. Однако Абессима Наур лишь насмешливо вздернул брови, уж слишком фальшиво прозвучала эта фраза из уст того то всю жизнь родил только за себя, сметая всех на своем пути. И от того из-под твоего пера вышел этот несправедливый декрем, который утопит Олегию в смуте?" спросил он. "От чего же он несправедлив?" ухмыльнулся Илла, сверкнув единственным клыком во тьме. "Ибо второй выпал неделю назад формула расчета налога выверена. Она зависит на проценте от суммы недвижимости. А что касаемо консулата То здесь я проводил расчеты по налогу на каждого консула отдельно, выводя свою формулу. Гороны подготовили мне список всех владений, выданных короной, в том числе и твоих обесибу. Насколько я ведаю, для тебя налог на войну это жертва, но не губительная, если только у тебя сейчас нет проблем с золотом, о которых ты умалчиваешь, и проблем с займами, о которых никто не знает. Они оба жестко переглянулись, словно встретившись как противники в мысленном сражении. Аилла продолжил, вкрадчиво и слегка насмешливо: "До меня тут дошли слухи касаемо одного якобы интересного трофея, которым торговали на арабском просторе. Я слышал, что его купил некто очень обеспеченный, но купил тайно. Конечно, если учесть, что это за трофей, то при заключении союза с мастрицами его нахождение здесь будет невозможным или он, или мастрийцы. Но обесиба. Короне мало интересны демонические баловства какой-нибудь богатой персоны, которая из-за своих желаний даже закладывает земли банком, забывая, между прочим, что земли-то эти принадлежат короне. В уголках губ обесиба залегла деревянная улыбка. Где-то за деревьями заблестела гладь озеро, и он остановился, коснувшись щербатой коры платана, изрезанной глубокими бороздами, Архимаг развернулся и медленно отправился в обратный путь. Елла переглянулся в усмешке со своим виномансером, видя, что разговор подходит к концу, он вскинул голову, чтобы полюбоваться сильфовскими фонарями, развешанными среди ветвей, и пошел к лагерю. Так и шли они рядом с архимагом, молча, пока тот друг не спросил: "Ты снял ошейник с твоего раба? Мне следует поздравить тебя с сыном". И Абиссиба ещё раз взглянул на отсутствие обеда, чтобы убедиться. «Всему свое время. Что ж, тогда я искренне рад, что ты получил свое Илла. И рад, что король ценит тебя так высоко, что позволил обычному рабу стать вестником для своей королевы. И Абиссиба усмехнулся. Что касается нашего любимого короля, то он и вправду в глазах простого люда велик, а мы пред ним как мошки, которым суждено исполнять прихоти. Но он, кажется, из-за облаков в своих ногах уже не видит действительности, потому что то, что происходит, это попрание всех норм здравого смысла. По возвращении во дворец я созову консулат. Твое право. И два чиновника побрели по лесу освещенному развешанными на ветвях фонарями назад к лагерю. За ними шла молчаливая свита, от которой советники архимаг при всем желании отказаться не могли. И проходи этот разговор один на один, возможно, все закончилось бы иначе. Но сейчас все остались при своем мнении. Юлиан и сын архимага Мартиан сочувственно переглянулись, ступая следом. В глазах обоих царило понимание, что консулы разошлись как быки, чтобы схватиться позже вновь уже на собрании. Когда меshiretsви показался край лагеря и до всех донеслись пьяные голоса отмечающих, Юлиан ненадолго отстал, обернувшись назад. Этой ночью он постарается вернуться к озеру, но вернется без Латхуса, чтобы встретиться с Вериотель без лишних свидетелей. Прими мои поздравления, шепнул вдруг Мартиан, который тоже очутился в хвосте вереницы и шёл вровень с вампиром. Юлиан посмотрел на низкого, как и все южане, но красиво сложенного мужчину, кивнул с улыбкой. Благодарю. И Моэм высек искру из пальцев не с первого раза. И, повращавшись знаменитой на юге пословицей про терпение, которое обязательно вознаградится, Мартиан догнал своего отца, повернувшего налево к той части лагеря, где жил. Ну а Юлиан, проводив взглядом семейство на уль, двинулся в шатер. Там старика Илло омыли в большой ванне, воду в которой нагрел Габелий заклинанием, натерли мазями, И он очень скоро забылся целебным сном. Уже следующей ночью он брёл под полной луной, которая разливала бледный свет на пущу, заходя все дальше и дальше. Юлиан прошел полянки, на которых танцевали суккубы. Они уж больно хотели завлечь его в свои дикие пляски, но он мотнул головой и вырвался из ласковых ручек, потянувшихся к нему. Впрочем, вырвался неохотно. Может быть, позже он вернется сюда к этим бархатным взглядом, коих на его долю выпало большое количество, потому что он был строен, высок и весьма недурен лицом. Затем он миновал едва освещенные фонарями чащобы, Оттуда носились смех, шум, и Юлиан слышал шевеление испритённых страсти тел на свежей весенней траве. кое где сильфовские фонари все таки выхватывали из мрака чью-либо наготу, оставляя лица во власти тени. Тогда ему вдруг живо представлялось, что так же могли бы лежать и они в Верятель, если б тот позволил увлечь себя, как тогда на берегу Сонного озера. Верятель. Он ринулся мимо кустов, мимо украшенных лентами деревьев во тьму. Он прошел первое озеро, второе, потом звонкую речушку, текущую меж платанов. Пуще стало темнеть, фонари висели не так уж часто, и тьма стала сгущаться все плотнее. Наконец он дошел до старых молитвенных чаш, в надежде, что там, не кажется, никого из желающих помолиться посреди ночи. Место все таки глухое, удалённое от лагеря. Встретила его темная тень. Старые перья Кролдуса не отливали под луной, а сам Ворон сменил после празднества яркую мантию на черную. Юля нагляделся, вслушался, нет ли кого рядом. Да светит солнце ваш путь, шепнул он. И твой путь пусть будет светел. Деловито каркнул архивный ворон. Прими мои искренние поздравления касаемо перевода из рабского статуса в статус свободного гражданина. Это происходит крайне редко, если рассматривать последние периоды правления. Благодарю. Юлиан достал из под пелерины тугой кошель и передал его в цепкие когти Кролдуса. Тот вместо того, чтобы перейти к делу, вдруг начал неторопливо все пересчитывать, рассыпав монеты на плоском камне. Щурился в темноте, водил мохнатыми бровями, пока Виномансер не понял, что Ворон пребывает в смятении, а его скрупулёзный пересчет — это попытка оттянуть момент. Так что вы узнали? Это невообразимо и не поддается логическому объяснению. Однако Ворон сложил деньги в мешочек и оглянулся, будто ещё еще возможности потянуть время. Ну же. «Все и одновременно ничего. Как это? Объяснитесь. Я впервые не имею представления, как это сделать правильнее. Вам должно быть известно, что наш вороний вид склонен чтить договоренности так же, как мы чтим нашу священную мать. Однако Так что случилось? Не томите. Юлиан был удивлен от растерянности архивного ворона, обычно собранного. Ворон Кронир, приходится мне двоюродным племянником помимо этого он по образованию числится писарем, который как раз занимается введением тюремной документации о заключении под стражу, переводе, повешении, и он же занимается введением расходных книг об оплате жалования и переводе слуг. Я обратился к нему для разъяснения о переводе. Однако, если пытаться объяснить тебе кратко, то записи в наличии, однако они не до конца оформлены. Оборотень, который тебе интересен, по неизвестным мне причинам получил бумагу о переводе третьего дня Сноула. Местом перевода значился Клайрус. Так он в Клайрусе? Да что с вами? Здесь замешано что-то неестественное, прошептал Ворон. Кранир сообщил мне, что в ночь третьего дня Сноула он проводил ревизию заключенных, дабы успеть закрыть отчетный период в оговоренный в приказах срок и не заслужить неодобрение. Он обходил пытальные подвалы, когда услышал вопль. Почти явившись на место, откуда был произведен крик, он был встречен больтюром. Коронер запечатлел в своей памяти момент, как задал вопрос истязателю, почему тот закричал, но добился лишь того, что узнал. Заключённый Вицелли Горахак умер. Соответственно, он в соответствии с требованиями велел изтезателю принять участие в оформлении документации. Вицелли был узником особой категории. Соответственно, там долгая процедура оформления. Они поднялись в кабинет, где к стал извлекать все необходимые формы для заполнения. И больше он ничего не помнит. Так в чем проблема? Он не мог забыть. закаркал истошно ворон, растеряв всю старческую мудрость в облике, и взмахнул от негодования крыльями, но взлететь так и не смог. Тише, пожалуйста. Наша мать Афея продолжил Кролдус уже куда тише. Мы были одарены благодаря ей удивительным даром запоминать числа, запятые слова. Почти все, что мы видим, имеет свойство оставаться в нашей памяти навсегда. Кранир никоим образом не мог забыть разговор с Балтьюром. Он не мог столь небрежным образом оформить необходимую бумагу о смерти заключенного. Он не мог выписать документ о переводе чтобы потом стереть из памяти соответствующий этому времени момент есть лишь одно логическое объяснение магия влияющая на разум однако оборотни не способны колдовать моя область знаний не распространяется на подобные моменты не поддающиеся логическому объяснению ты должен это понимать и что же вы хотите сказать вы отказываетесь продолжать расследование Моя обязанность это родить над цифрами и их счетом, но никак не над необъяснимым явлением. Тем более хочу заметить, что после праздника я по наказу Кра Чернаокова буду направлен в Альмарин для проверки архивов, и боюсь, ничем не смогу помочь. Тебе необходимо обратиться к демонологам, которые способны разобраться в подобном инциденте, только к ним. И ворон протянул назад кошель с монетами протянул, причем быстро, будто опасаясь, что если он не сделает это прямо сейчас, то под ним разверзнётся пропасть несчастий. Однако Юлиан Кошель не принял. "Да что вы?" усмехнулся он, понимая, что Каладрис струсил, и сам попросил консула отправить его. "Уж слишком короток был промежуток между его разъездами. Боюсь, что вы никуда не отправитесь к Вы останетесь здесь". "Почему?" встрепенулся старый ворон. Да запрещает мать очернять руку и разум грязной монетой. Июлин поднял брови. Если я обращусь к демонологам, то мне придется объясниться перед ними, а затем и перед вашими господами, главенствующими над ревизией. А разве не карают ли особо жестко за взятки в вашей среде? Не торопитесь уезжать. Вы мне еще здесь понадобитесь. Уж кому как ни вам даны умы память, чтобы распутать это дело. Остаться Да, вы останетесь здесь. Я правильно понимаю, что данный момент можно расценить как угрозу? Нет, я лишь пытаюсь вразумить, что с семейством Ролмантонов лучше иметь дружбу, чем вражду. Вы очень осторожны, Кролдус, и имеете доступ к архивам и всем текущим документам, участвующим в документообороте дворца. Вся ваша жизнь была посвящена матери вашей Афеи и ее бумажному труду. Так окажите посильную помощь, и будете щедро вознаграждены. Ворон нахохлился, заметался взглядом по молитвенным чашам и стоящему вокруг них темному лесу, понимая, что в словах Юлиана спрятана вполне осуществимая угроза. А тот продолжил, предварительно вслушиваясь, не таяться ли во тьме соглядатый. Коль мы связались с вами с опасным незримым противником Кролдус, сказал он то в наших интересах не дать ему обратить на нас внимание и остаться незримыми и для него нам ничего не угрожает пока вы будете продолжать все делать как прежде однако успех вознесет вашу семью очень высоко что тебе вам от меня требуется юлиан с усмешкой отметил про себя как сменил тон ворон когда речь зашла о влиянии семьи эрлмантонов что ж порой кинжал приставленный к горлу действует куда лучше льстивых слов Я буду благодарен, если вы сами изложите мне план действий. Мудрый Ворон. Вы родитель над документами, а не я, и в ваших силах найти несоответствие. Клайрус тут же каркнул Ворон с неодобрением поглядывая на Юлиана, но сдерживаясь, ибо понимал, что у того будет власть как испортить его жизнь, так и улучшить. В моих силах успокоить Кранира и велеть ему отправить необходимую бумагу в тюрьму Клайруса, куда был переведен оборотень Балтьюр. Аргументировать данный запрос можно тем, что документация была оформлена с опустующими ошибками. Таким образом, можно получить информацию, добрался ли Балтьюр до конечного места своего назначения. Помимо этого, мы теперь владеем знанием, что подобные ошибки в расчетах и оформлениях могут быть обусловлены колдовскими силами. Я сообщаю о своей способности изучить подобные прецеденты, они порой встречаются. Подробней Юрилен качнул головой. Он устал слушать столь тяжелые обороты речи, которые были любимы всеми воронами от мала до велика. Причем, чем старше был ворон, тем дольше он говорил то, что укладывалось в одну фразу. По слухам, старейшие из них при желании могли сказать настолько растянутые предложения, что пока они озвучивали его, можно было прогуляться вокруг дворца и в саду вернуться, а предложение будет где-то на середине. Неудивительно, отчего в свое время вицели Гораха искренне признавался в неприязнь к этой занудной расе а старый кролдус все говорил говорил и говорил и мысли его собеседника уже стали путаться от нагромождения оборотов с трудом остановив его юлиан сам решил предложить порядок расследования иначе поиски затянутся на долгие годы чего видимо кролдус и добивался изучите события гнилого дня меня интересуют события касающиеся 10 и 11 дня серы 2119 года сообщил он. А также найдите во дворце все упоминания о неком поцели из Детхая. В конце концов, после получасовых обсуждений он отпустил старого ворона, который понуро поплёлся назад в лагерь, понимая, что связал себя узами заговора. В это время Юлиан быстро зашагал к озеру, но душе у него бушевала буря. Ситуация повторялась. Сначала Амай, который вел себя странно, будто околдованный специально для охраны мешка, затем тюремный ворон Некто или нечто творило свои темные дела, скрывая свой след, и в этих делах Юлиан был инструментом. Но для чего? Он шел во тьме, что была для него легким сумраком, пока впереди не показалось озеро. Его гладь блестела зеркалом, мерцая небом со звездами и луной. Юлиан присел на корягу на каменистом бережку, не видя цветущей вокруг него красоты. Склонился над водой, сплел руки в замок и задумался разглядывай свое отражение. Нет, шептал он сам себе под нос. Я этого так не оставлю. Меня, как теленка на веревке, привели сюда обманным посланием антактидия, затем верили в руки Иллы. Да эта встреча была умышленной. Не зря ведь рассказал мне выдуманную историю, чтобы защитить и оставить под покровительством своего давнего врага. Предположим, что это заставили его сделать по цель вместе с матушкой. Но как тогда Балтиур оказался околдован, если в тот момент рядом был только умирающий Вицелли, но никак не по цель? И почему смерть Вицелия запустила эту цепочку событий, в которой истязатель бросил семью, украл волшебный мешок и исчез? Я более чем уверен, что его не окажется в Клайрусе, хотя проверить это стоит. Так он и сидел, размышляя и уже позабыв даже о том, что он шел к вилле пока не понял, что глядит он в озеро не на свое отражение, а на демоницу. Та, пуская пузыри воздуха, сидела под гладью воды между кувшинок, словно мёртвая, а ведь глубина здесь было по колено. Не шевелясь, зыбясь из стороны в сторону, она вдруг обрела очертания. Юлиан, завороженный, ненадолго отвлекся от мрачных дум, склонился, опустил руки в воду почувствовал, как пальцы его ухватили под рябью девушку за талию и стал вытаскивать ее. Она обняла его за шею, томно вздохнула и припала носом к его коже, будто вдыхала всего его с любовью. "Я тоже скучал, Веротелюшка", шепнул Юлиан. Он целиком вытащил ее из озера, пока ее сандалии не коснулись каменного берега, обнял, чувствуя, как стекает по нему вода, затем поцеловал Веротели мягкие губы. Они всегда пахли тиной. Вериотель взглянула на него, потом от чего-то нахмурилась. Юлиан все реже видел на ее лице улыбку, пусть даже и отрешенную. Что с тобой, Веротельушка? спросила он назадаченно. Ты сама не своя в последнее время. Я думал, что это так подземное озеро на тебя влияет, но и сейчас ты смотришь грустно. И где Мафейка? Он опустил взгляд из-под черных ресниц, и длинные волосы упали ей на лицо. Юлиан понял, что Мафейка, скорее всего, испугалась далёкого смеха и не рискнула явиться, потому что это озеро сейчас было хоть и пустынным, но здесь явно чувствовалась рука человека. Но от чего же Вериотель глядит с такой тоской в последнее время? Он поцеловал ее в щеку, убрал пряди с лица Вериотели, которую, казалось совсем не заботил ее вид. Но тут она вдруг едва не разрыдавшись, потянула его к озеру. Потянула слабо, словно прося в воду спросил удивлённо. Вериотель мотнула головой, потом показала пальчиком на север. Сбежать? Ах, ты же всё знаешь наперёд, Вериотелюшка. Мне тебе и рассказывать ничего не нужно. Улыбнулся вымученный Юлиан. Я бы пошёл с тобой куда угодно, хоть в горы отшельником, хоть в воду. Мы бы обскакали с тобой весь Физзот. Я слышал, что там таятся такие красивые места, такие тайны, одним богатым они известны. Ведь никто не может победить коварные течения восточного берега. Я бы пошел, но мне не дано дышать под водой, как рыбе в И не могу я появляться в разных местах, выпрыгивая на сушу. Да и есть мне надо не рыбу, а кровь, причем человеческую. Она снова показала на север, снова потянула, уже слабее, но Юлиан лишь отпустил ее ручку, нежно поцеловал, а потом покачал головой. Тогда вериатель безвольно упала ему на грудь и так и замерла, словно переживая какую-то печаль. А Юлиан не понимал причины ее печали, разве что вериотэлишко чувствовала то, что творилось у него на душе. "Я сам не знаю, что происходит", шепнул он ей на ухо, гладя по мокрым плечам. "Что-то давлеет надо мной. Я словно объят огнем, горю, но я пока не знаю, что это, но разузнаю обязательно". Да, я могу бросить всё и убежать, душа моя, но куда? В Ноэль? Это бесполезно. На север? Совет меня не поймёт, лишь засмеёт. Уж так сказочно будут мои претензии моей же матушке. Граф Отостимара. И тут лицо Юлина потемнело от гнева, и он не стал продолжать, хотя злые слова так и просились соскочить с языка. Если и бежать мне, душа моя, то только в никуда, чтоб питаться как зверю, убивая А ты знаешь, что я этого желаю меньше всего. Он обнял ее покрепче, вдохнул запах тины и тихонько сказал, не переставая слушать окрестности: "Уж нет ли кого поблизости? Но и здесь меня подстерегают опасности. Это игра с огнем. Но я все таки уже не двенадцатилетний рыбачок-дурачок, который живет иллюзиями о семье. И я понимаю, что узнай старик Ралмонтон правду. Он убьёт меня, невзирая на то, что я уже не единожды спас ему жизнь. Мне придется взвешивать каждое слово и действие, а коль нависнет надо мной отчетливая беда, верятель, то я сбегу. Брошу все и сбегу. Ты не бойся, я в пекло не полезу. И он попытался улыбнуться, но она не улыбнулась в ответ. Вокруг меня одни недруги. Одна ты у меня верная, одной тебе можно верить. Что же это за мир-то такой? Веритери вдруг покачала головой словно сама себе, обняла ручками своего возлюбленного за плечи и печально вздохнула. Так они и простояли, пока демоница не решила вернуться в воду. Вделам же Юлиана стали размышления, как теперь ловчей поступить, чтобы и не выдать себя пристерите советники, и изобличить правду. И хотя в душе он чувствовал талику сочувствия к Илле, однако понимал, что безопаснее всего будет продолжать если не разыгрывать роль сына, то хотя бы не раскрывать своей сущности.